Глава десятая. Он медленно подъехал к укосу, сошел с коня, обернул в о з ж и вокруг ствола тонкой осины, прошептал на ухо Титу с у п р о с ь б у сторожить и охранять тылы. Сам взобрался на верхушку холма. Отсюда открывался прекрасный вид на тракт, что шел прямо под укосом, огражденный с другой стороны густой стеной леса. Голоса еще невидимых людей приближались с каждым мгновением. Вместе они создавали странный звук, стонущий отголосок, равномерный и ритмичный, который начинался тихо и медленно, потом возрастал и внезапно обрывался. И так раз за разом, раз за разом все громче и громче. к а и т а н присел на корточки, левой рукой уперся в мх, о в правую взял пистолет, привычно проверил, хорошо ли укрыт он сам, в том числе и сверху. Людей могли сопровождать разные создания. Наконец он увидел их: двух впереди, а за ними следующие пары. Они шли медленно, склоненные, с усилием. Были низкими, одетыми в потрепанную полотняную одежду некоторые босые. к а и т а н не мог оценить их возраст. У людей были изможденные лица, редкие выгоревшие волосы и костистые конечности, характерные для несчастных, что живут в постоянном голоде. Они создавали упряжку, состоящую из пяти пар. На каждом была надета сбруя, застегнутая на груди и затылке, от которой шли толстые черные канаты. Между людьми в каждой паре шел тонкий пруд с круглыми отверстиями, сквозь которые были продернуты веревки, уходящие в узел, прикрепленный к передней стенке повозки, которую эти люди тянули. Это была двухколесная карета, почти правильный куб без окон, дверей или козел для возницы. Его черную шершавую поверхность покрывали узоры, н а ч е р т а н н ы е прерывистые белые л и н и е й Они представляли собой сложные геометрические лабиринты, которые, казалось, под пристальным взглядом соединялись в формы мутировавших животных: шестиногих оленей, медведей с трехглазыми головами, сросшихся боками волков-близнецов. Каждая вершина куба была украшена фосфорицирующим шаром цвета светлой чистой синевы, странно контрастирующей с мрачными украшениями самой повозки. Катилась она на черных толстых дисках. Вся конструкция, похоже, была весьма тяжелой, потому что 10 взрослых, пусть изможденных людей, тянули ее с немалым трудом. Идущий в первом ряду мужчина в равных интервалах в пару десятков секунд начинал распев, его тотчас же подхватывали остальные. В ритме известным рабам вот уже тысячи лет они напрягали м у с к у л ы и протаскивали карету на несколько метров. Это была не быстрая поездка и предназначалась она не для путешествий. Ритуал, выказывание власти и воли. Черные могли заставить людей заниматься рабским бессмысленным трудом, они и заставляли. Возможно, внутри кареты даже никого не было. И только теперь к а и т а н начал выхватывать содержание распева, который стонался на изуродованном немецком. Молю тебя. Напрягались плечи и бедра. Славлю тебя. Басы и ноги упирались в землю. Служу тебе. Одновременно напрягались веревки. Ты мой владыка. Одновременный рывок передвигал повозку, а ритм усилий был настолько синхронизирован, что тяжеленная глыба тащилась дорогой равномерно, хотя и медленно. Только через мгновение к а э т а н понял, что у ведущего запряжку запевал и вместо рук две культи, обрубленные на уровне локтей. Возможно, несчастный случай при какой-то другой работе, из-за чего он сделался человеческим першероном. А может, поскольку именно першероном он и стал, его властители отрезали ему руки, чтобы не думал о других занятиях. Остальные мужчины тоже носили на телах з н а к и власти балрогов. У одного было отрезано ухо, у другого вырваны ноздри, были заметны и отрезанные пальцы, выдавленные глаза, выжженные на щеках клейма. Судьба людей, живущих под властью черных. Вереница их приближалась к месту, где ожидал к а и т а н и тогда внимание географа привлекло новое явление. Раздался пронзительный вибрирующий звук, словно кто-то крикнул в металлический рупор. Задняя стенка повозки чуть в ы п я т и л а с ь а белые расписанные стены начали выгибаться и меняться. И тогда один из т я н у щ и х ее людей громко вскрикнул, потеряв мелодичный ритм распевки, покачнулся, колени под ним подогнулись, он почти повис на упряжи вместо того, чтобы тянуть ее. Ритмично тряс головой, закусив губу так сильно, что по его подбородку потекла струйка крови. Остальные не слишком-то обратили на это внимание и не пытались ему помочь или заставить трудиться, может только чуть сильнее напрягали мышцы, чтобы уравновесить тот факт, что один из них перестал тянуть в полную силу. Кайтан приложил к глазам бинокль, перестраивая кристаллы стекол на опцию, которую обычно называли прозрением. Теперь мог видеть и то, что скрыто от человеческих немагических глаз, и увидел. Из передней стенки повозки вырастала туманная форма, сложная последовательность звеньев, которая создавала силовую расходящуюся цепь. Некоторые из ее концов подрагивали в воздухе, как змеи, которым ф а к и р включил музыку т е х н о Другие велись в поисках цели, оглаживая головы мужчин, выгибаясь к их лицам и паху. Самый длинный отросток дотянулся до кричащего, захлестнул его голову, охватив лоб и глаза, перечеркнув рот. Звенья сменили цвет, пульсирующие между кровавой краснотой и яркой ж е л ч ь ю По всей длине цепи пробегали какие-то волны, что рождались внутри ч е р н о й повозки и бежали будто кровь по венам. В тот миг, когда мужчина выл громче всего, уже почти не шагая, а в о л о ч а с ь по земле, набухшая задняя стенка повозки выпитилась еще сильнее и густая, черная, пульсирующая капля над поверхностью которой велись белые линии, стекла на землю. Раб Балрогов перестал кричать. Некоторое время тело его било дрожь, но он уже приходил в сознание. Крепчев с т а л на ноги, уперся, дернул поводья, словно хотел помочь своим товарищам, которые последние минуты работали за него. Через миг снова запел. Цепь же сползла с его лица, начала втягиваться, пока не исчезла в передней стенке повозки, словно кабель, накручиваемый на невидимый барабан. Каятан снова переналадил бинокль. В месте, где повозка сбросила свои выделения, лежал небольшой черный камешек, покрытый друзами мелких кристаллов, которые менее внимательный наблюдатель не отличил бы от кусочка базальта. Не миновало и десяти секунд, как камешек начал погружаться в землю, медленно, словно тонул в текучей смоле. Скоро он исчез, но географ чувствовал холодную силу, что исходила от того места. Люди ставят менгиры, вырезают на них кресты, сажают дубы и вешают на них часовенки с печальными святыми и лучистыми м а р и я м и Строят костелы, вырывая в земле фундаменты, ставя стены из бетона и кирпичей, колокольни из булыжников, а потом молятся там, проводят службы и проводят погребения, приносят дары, и почетные клятвы. Так обозначают свой мир, утверждают его, защищают от враждебного влияния. Ставят барьеры, через которые балорги не могут прорваться. Черные делают также, тоже проводят ритуалы, в которые вписаны боль и устрашения, размечают оккупированную землю, откладывают в нее мрачные яйца, бриллианты темного будущего, охраняют свою территорию перед к о н т р н а с т у п л е н и я м и объединенных армий людей и эльфов. Присутствие ритуальной повозки могло означать, что он уже добрался до охраняемой территории. Теперь карета находилась под тем местом, где притаился к а и т а н Он пригнулся, пытаясь использовать естественную защиту, хотя и не чувствовал никаких фаговых полей, предпочитал не использовать магию для защиты. Снова перенастроил бинокль. Теперь присмотрелся внимательнее к конструкции повозки. Колеса, которые он сперва посчитал дисками, на самом деле были черными обручами со спицами, что в е р т е л и с ь быстро, словно гироскопы, отчего казалось, что они единое целое. Кайтан придал линзам бинокля необходимую вибрацию, и теперь вся картинка перед его глазами замедлилась и замерла почти неподвижно. Люди остановились на полшаге, у с ногами замершими в воздухе, выгнутые вперед. Они казались замороженными фигурами, которые вот-вот опрокинутся, не сумев сохранить равновесие. Ветви деревьев, видимые в окулярах, тоже не шевелились. Зато на их черно-зеленом фоне очень и очень медленно двигались волокнистые ленты, обозначающие линии порывов ветра. Колеса кареты теперь крутились со скоростью четверть о б о р о т а в в секунду, и Каитан мог подробно рассмотреть их конструкцию. Спицы были не одинакового диаметра. В некоторых местах их вырезали толще, в других сузили до толщины человеческого пальца. Но их ритм не был случайным. Параметры каждой из девяти спиц рассчитали очень тщательно, так чтобы, вращаясь, они создавали четко синхронизированные волны фагов. Узор спиц и рисунка на них менялся в зависимости от предназначения повозки. Один на боевых колесницах, когда необходимо генерировать поля убийственной силы, другой на транспортных повозках, где он увеличивал грузоподъемность и скорость. Тут он выполнял специфические функции, наполнял повозку энергией, необходимой для создания черных камней. к а и т а н мог чуть подробнее присмотреться и к рисункам, украшавшим карету. Те выглядели как лабиринтоподобные фигуры из наска, вот только не из плавных линий. о проведенные резкими ломанными поворотами и они после перенастройки бинокля открыли свою вторую истинную форму белая краска засияла теперь она выглядела как последовательность бороздок вырезанных на гладкой поверхности куба по этой системе канальчиков медленно переливались капли меловой жидкости соединялись на пересечениях расходились в лабиринтные тропинки Каждая двигалась независимо, но было заметно, что они воздействуют друг на друга, создают общий пульс. Они могли быть внешней кровеносной системой повозки, чей ритм отбивается скрытым сердцем. Молю тебя, кричали мужчины в ритме жестокой песни галерников. Славлю тебя, служу тебе, ты мой владыка. Упряжка миновала к а э т а н а и начала удаляться. Дорога плавно поворачивала вправо, обходя склон. Было понятно, что через две-три минуты карета исчезнет с глаз. И когда это уже почти случилось, ритм песни снова сбился криком одного из рабов, а задняя стена повозки начала выпячиваться. Потому-то мужчины в тот раз помогли своему товарищу. Просто сила повозки атаковала их одного за другим, чтобы переваривать боль и бессилие в свои жуткие отходы. Когда один слабел, остальные тянули из-за него, зная, что через минуту и их настигнет та же судьба. к а и т а н понимал, что это хорошо. Они создают группу, насильно, покорные телепатическому давлению, почти без шанса отказаться. Но в своем жутком труде они становились отрядом, а группа – это хотя бы капля лояльности друг к другу, хотя бы тень сочувствия, вероятный след эмпатии, это проблеск добра в стране кошмара, надежда. Как теперь, когда один из них не тот же, что в прошлый раз метался и выл, вырываясь из своей упряжи, должно быть, удар боли был настолько силен, что и его реакция оказалась исключительной. Он сбился с шага, нарушил ритм всей вереницы и песни. Вырост сзади повозки вдруг задрожал и прекратил расти. Капитан осторожно приподнялся, толкнул Титусу успокаивающий сигнал, а сам принялся продвигаться вдоль края склона, чтобы увидеть, что случится. Почти сравнялся с каретой, когда синеватые огни на ее вершине заморгали. Из них вырвался поток фагов настолько сильный, что даже засветился в воздухе. Поплыл ко все еще бьющемуся в судорогах мужчине, налиту разделился и собрался в жесткие прутья. Кончики тех обошли тягловых мужчин, которые еще сильнее опустили головы, скорчились безрезультатно, пытаясь укрыться от наказания, ударили бьющегося мужчину прямо в спину, вырвав из его легких еще один стон, вошли в тело и исчезли. Одновременно с его спины спали поводья. Мужчина рухнул на землю. Он уже не кричал, просто тряся в судорогах, сгибающих его напополам и выворачивающих конечности в разные стороны. Молю тебя. Снова зазвучала песня. Славлю тебя. Служу тебе. Ты мой владыка. Повозка покатилась дальше. Обреченный умирал. к а и т а н знал, что в него ударило. Магические стрелы, которые разлетаются в теле словно пули думдум, -дум, вливали огонь в каждую клетку, рвали болью мозг, но не убивали. Он должен был умирать тут, пока его не убьют жажда и голод и страдания. а ф а г и понесут его боль в родное село, проникнут в сознание соседей, может родителей, может детей. Такова кара б а л р о г о в такова воля Егеров. Это предупреждение для рабов. Не дождётесь, когда повозка б а л р о г о в исчезла за поворотом, к а и т а н осторожно сполз по склону, осмотрелся снова, поднял левую руку, обнажил кольцо азимулета и окинул местность как можно осторожней, чтобы ощутить шпионские фаги, но не слишком растратить собственные нанакадабры. Не ощутил ничего, кроме страха птиц и стволов нескольких деревьев, что внезапно начали гнить из-за слишком близкого контакта с силой черных. Не дождётесь, суче ь дети! Склоняясь над страдающим человеком, он потянулся к медицинским амулетам на своей груди. Но действиями его управляло не только желание помочь, было ещё и предчувствие, которым он никогда не пренебрегал, поскольку оно не раз спасало ему жизнь. Он чувствовал. Что этот человек ему поможет? Когда к а и т а н перенес тело молодого мужчины с дороги вверх по откосу, у него было не слишком много времени, чтобы найти хорошее убежище. Поэтому он разбил свой маленький лагерь вместе с трех сторон поросшим густыми кустами, а с четвертой закрытым несколькими соснами со здоровыми стволами, которые тянули силу из земли, не нарушенной магией балрогов. А зиму летом он зафиксировал лесную речку, что текла широкой петлей в паре сотен метров к востоку от его укрытия и д а ю щ е й небольшое, но активное прикрытие. Черные не любили воду. Спасенный дышал тяжело, но мерно. Красные точки на спине, через которые к а и т а н высосал яд, уже перестали кровить. Вся операция заняла не больше пары часов, после которых пациент и врач провалились в сон, а за их безопасностью присматривал конь. Теперь юноша лежал на р а з л о ж е н н о м спальном термомешке к а э т а н а на животе со щекой, что уткнулась в сгиб локтя. п о т р е п а н н ы е грязные штаны из толстого серого полотна были стянуты почти до середины ягодиц. Унаследованная от отца, то и от деда рубаха лежала рядом на земле. На ногах он носил сандалии, рваные, латанные, привязанные к стопам шнурками, но без сомнения из до военных времен. н е к о г д а они, наверняка, были ярко оранжевыми. Сейчас же только тонкие прожилки краски напоминали о былой красоте пляжной обуви, которая тут и сейчас, наверняка, являлась одним из величайших сокровищ ее владельца. На спине п о л у г о л о в г о мужчины лоснились два крупных мозолистых утолщения, словно бы он был ангелом, которому отпилили крылья. Однако в нем не было и следа толстощёкости херувимчиков. Он был худощавым, почти истощенным, результат недоедания и тяжелой работы. Жилистые руки, п р о с т у п а ю щ и й под кожей хребет, сама кожа, натянутая на тело как одежда на слишком большой манекен. Жизнь в мире б а л р о г о в вытатуировала на ней свои знаки, как рука психопатического хирурга, знающий глаз многое мог по ним прочитать. Длинные бледные полосы, что идут по спине и за г р и в к у круглые шрамы от ожогов. Дыра в правой ноге от вырванного куска тела, что тянулось по лодыжке неровным провалом с явственным следом от зашитой раны, свежие потертости на плечах, где была пристегнута упряжь, ороговевшая кожа на ладонях, отрезанная фаланга на мизинце, раздвоенное левое ухо, рассечённое на пополам горизонтально с без малого хирургической точностью, утолщение кости черепа на правом виске, с р о с ш и е с я след старой трещины, выщербленные зубы. Средняя продолжительность жизни рабов Балларгов в марке была тридцать шесть лет. Мужчине с одинаковым успехом могло быть как семнадцать, так и тридцать. Кайтан знал, что именно так мог бы теперь выглядеть и он сам, умирать как раб на плантации, тягловое животное при повозке или донор крови для маток и черноводов. Мог быть убит за один непокорный взгляд, за жест, за опоздание на работу. Мог быть забран из села в те места, которых взрослые шептались, когда думали, что дети спят, потому что он был отсюда, был рабом, который случайно добрался до безопасной страны. Его приемный отец Роберт всегда сердился, когда такое слышал, а потом не мог спать ночью, кружил по дому, зажигал свет, стучал дверми, порой даже начинал курить. Каитан знал, почему так. От б е с с и л и я давящая духота, которая охватывает тебя, когда ты вдруг понимаешь, насколько хрупок твой мир, что ты плывешь утлой лодочкой, что несется на волне цунами, что ты в безопасности и сыт, но что в этот же момент точно таких же, как ты, людей мучают и убивают, а ты не можешь им помочь и приходишь от этого в ярость. И ты еришься еще и от того, что забываешь о них. Что погружаешься в свои мелкие дела, легкомысленные радости, неопасные выборы. Но они там, мучимые, насилуемые, сжигаемые живьем. Они гниют в горных пещерах, куда сбежали, чтобы умереть в холоде и свободе. Они сбиты в лагеря, без воды, без еды, уничтожаемые болезнями и преследователями. Они сидят в тюремных казематах в собственной крови и моче, вслушиваясь в шаги из коридора. А ты не можешь ничего сделать. даже если хочешь, потому что н а р у ш и ш ь договоры, потому что рискнешь подставить мир под еще более страшную войну, ведь кто-то важный имеет с п а л а ч а м и свои интересы, а потому ты не предпринимаешь ничего, а через какое-то время даже перестаешь об этом думать. Да, к а и т а н знал, что мучит Роберта. Он даже ему сочувствовал, потому что любил. Ему было жаль отца, даже когда против его воли Каитан оставил службу, даже когда они перестали видеться и разговаривать. Но он понимал отца только в той части, где ярость возникала из бесилия, а не из забытия, потому что он-то никогда не забывал о своей матери, сестре, старом и вредном Салтысе, о других грязных и голодных детишках, с которыми он провел короткие свободные минуты. О всех людях, которых сожгла месть егеров, когда он, к а и т а н случайный обладатель ключа перехода, был взят Робертом в Польшу. Мужчина тихо застонал, выдвинул левую руку из-под щеки, голова его упала на спальный мешок. Носом он стукнулся в землю, и это окончательно его разбудило. Он открыл глаза, заморгал, словно не до конца понимая, где он находится и что происходит. Машинально попытался повернуться, но боль от ран на спине удержала его на половине движения, и он замер, лежа почти на боку. к а и т а н встал с земли, хрустнула ветка. На этот раз мужчина не обращал внимания на боль, вскочил, пытаясь развернуться в сторону источника звука. Ему не удалось, был слишком слаб. К тому же портки его сползли с бедер, запутывая ноги. Он снова упал на спальный мешок, на колени уперся ладонями в землю. Теперь он увидел к а и т а н а По лицу его пробежала с у д о р о г а страха. Он моментально свесил голову в жесте покорности. Пощадите, пощадите, господин! Произнес он хрипло, и в голосе этом звучал только глубокий и черный, как яма, ужас. Сам мужчина трясся от боли. Каитан был уже рядом, присел, схватил его ладонями за виски, пробормотал успокаивающие з а к л и н а н и е большими пальцами на чертал на висках символ психомассажа, который снимал боль. Рюхи, тихо, прошептал он. Ты в безопасности, ты спасен. Тело мужчины все еще тряслось, но он вскинул голову, дернул руками, неожиданно схватился за л о д ы ж к и к а э т а н а чуть не опрокинув того. Взгляды их встретились. Ты. Прохрипел, губы его опухли, глаза налились кровью, по лицу шли шрамы, всю правую щеку покрывали гноящиеся язвы. У него не хватало нескольких зубов, а изо рта пахло остатками еды и болезнью. Ты ангел, Иисус Христос, заберешь меня на небо? Снова застонал от боли, а потом приподнялся еще сильнее, обнял к а э т а н а царапая пальцами по мундиру на его спине, воткнул лицо ему в грудь и принялся плакать. Я из Польши, я приехал из Польши. Ты жив, ты не умер. Я из Польши. к а э т а н покачивал его в своих объятиях, как маленького ребенка, пытаясь не прикасаться к маленьким ранам на его спине, которые как раз снова начали подтекать кровью. Лес вокруг них тихо шумел, а вода и соки, текущие в стволах деревьев, создавали вокруг мужчин купол безопасности, который, казалось, отделял их от всего мира. Меня зовут к а й т а н Слова он произносил медленно, пытаясь старательно артикулировать звуки. Говорил по-немецки свободно, хотя и не владел слишком богатым словарным запасом, если не считать той части языка Гёте, к о т о р ы й касался ходьбы по лесу, ведения военных действий и простых, но соленых солдатских шуточек. Когда он еще служил в армии, то в его отряде было несколько немецких коллег. Потом, когда он решился на свою судьбину географа, то достаточно часто сотрудничал с эмигрантами из Германии, которые поселились на к р е с а х работали в приграничных заставах или служили в ударных командах, которые ходили в рейды на территории балрогов. Обитатели земель, что лежали на запад от границ польского королевства в поясе между реками, что некогда назывались о д р о й и Лабой, представляли собой смесь немцев, голландцев, чехов и поляков и говорили смесью всех этих языков, измененных к тому же акцентом и ритмом языка егеров, а тот был странными обрубками немецкого и английского, измененными тонально, почти невозможным для произнесения человеком. Чем дальше на запад, тем реже было слышно там польские слова, а чаще немецкие, со все более глубоким и рычащим акцентом ч е р н ы х Спасенный мужчина тоже пользовался убогим, но классическим нижненемецким из когда-тошней Бранденбургии. Он все еще боялся Кайетана, но явно хотел контролировать свой страх. Последние два месяца, пока он тянул черную повозку, сознание его обросло броней отупения и равнодушия. Это был единственный способ выжить. Теперь же он пытался выйти из этого состояния, собраться с силами и обрести способность понимания. Ему было девятнадцать. Йохан, так н а з в а л а меня мать. Это были его первые слова после того, как он понял, что еще не умер. А еще меня зовут Большим. Ты не кажешься большим. а Лицо парня посветлело, на худых щеках появились ямочки, а губы сложились в нечто подобное усмешки. Но у меня большой, господин. Контакт установлен, подумалось Кайтану, и он тоже усмехнулся. Сердечно поздравляю, но повторю снова: ты не умер, ты не на небе и не должен говорить мне, господин. Я прибыл с востока, из Польши. Я спас тебе жизнь, и теперь хочу, чтобы ты рассказал мне о своем селе и о том, что там происходит. а а Господа, владыки! Лицо парня снова застыло. Если они... Не бойся, ты под моей опекой. Я залечил твои раны, вытянул магию из твоего тела. Я победил силу балрогов. Йохан засопел при звуке имени чёрных, выполнил движение, словно собирался отодвинуться от к а э т а н а как можно дальше, но сумел сдержать страх. Смелчак, ь похвалил его Каитан. Ты владеешь собой. Я под впечатлением. Значит, это правда, правда. Эмоции Йохана менялись быстро, как у ребёнка. То, что рассказывают старики. Вы там, вы. Я верил, всегда верил. Где ты живешь? Мое село называется Хохорт. Оно лежит. Он задумался, прикидывая, потом покачал головой. Я не уверен, не знаю. Где мы? Какой сейчас месяц? Июль пятнадцатое. Значит, да, значит, что я тянул повозку, Господь. По воску, га, по воску. Не произнести слова господа ему удалось с трудом. Почти шесть недель. Проклятье, шесть недель. Мой дядя Франц умер после трех, а Гельмут упал через две недели, а я жив после шести. Живу. Да, я правда пробыл там долго. Теперь в голосе Йохана даже прозвучала слабая нотка триумфа, потому что я тебя спас. Кайтан решил прервать его размышления. Кажется, сделал это несколько рисковато, потому что парень внезапно замолчал, сипением с втягивая воздух и снова напрягся. Ну-ну, я не хотел тебя испугать. Ты жив, потому что я тебе помог. Наверняка ты сильнее, чем многие другие, и ты наверняка смел, я это вижу. Но теперь сосредоточься. Где твое село? Я не уверен, говорю же, по в о з к у кружит, она ездит вокруг г р а н и ц Марки. Я помню только дорогу, помню спины других людей, деревья и... Вдруг с него сошла вся гордость. Он с жался, обхватил голову, начал раскачиваться и стонать, вел себя как оголодавший шимпанзе в слишком тесной цирковой клетке. Успокойся, сказал к а э т а н несколько раздраженным тоном. Успокойся, я знаю, что это было страшно, но теперь ты в безопасности, понимаешь? В безопасности. Тишина, только в с х л и п ы в а н и е д о н о с я щ е е с я из-под плотно сомкнутых рук, и голос четкий и уверенный. В безопасности? Ты прибыл сюда, господин, с востока, из страны света, из земли эльфов. Из Польши, может там ты был в безопасности? Тут нет, тут никто не в безопасности, тут люди умирают на порогах своих домов, тут матери видят, как отрезают головы их сынам, тут дочек похищают в замке, чтобы они стали пищей г а с е г е р о в Я знаю об этом, Йохан. Кайтан спокойно проговаривал слова, знаю. Расскажу тебе о себе. Я оттуда. Но я отсюда. Я жил в таком же селе, как и ты, на польской стороне. Мою мать убили егеры, моего отца убили егеры, мою сестру убила тварь из и х м и р а Я знаю. Я многие годы странствую по к р е с а м долгие годы хожу землями Баларгов, потому я знаю, знаю их смрад, я слышал их виск, я сражался с ними и убивал их. Я. Ты убивал е егеров. Я, повторил Кайтан, но не был уверен, хочет ли он на самом деле сказать да по-немецки или я по-польски. Их, добавил на всякий случай по-немецки. Мое село лежит у подножия горы. Это важное село. У нас есть игроки. У нас есть игра. У нас есть дракон. Гора. Это дом дракона. Дом дракона? Да, да, даже егеры туда не ходят, даже они не приближаются к дракону. И далеко твое село? Не знаю, не могу. Ну, может, два, может три дня отсюда. Это большое село. Расскажешь мне об этом позже. к а и т а н понял, что, возможно, спасая парня в нарушение всех процедур проникновения, он получил бесценный контакт. Если этот дом дракона место, о котором говорит штаб, он быстро посчитал. На языке селян день дороги означало примерно двадцать километров, а значит цель похода достаточно близка, а к тому же у него теперь есть проводник и потенциальный источник информации. Помнишь, сколько времени днем вытянули эту повозку? Не могу сказать точно. Мы спали в упряжке на дороге, всегда рядом с таким каменным столбиком. Там же мы всегда находили миски с едой. Села, что лежат неподалеку от границы, обязаны доставлять еду упряжкам. Миски всегда стояли неподалеку от нас, но я никогда не видел людей, которые их приносили. Наверняка это делают ночью. Потом мы тянули целый день, полагаю, но я не уверен, что заканчивали мы перед закатом. Ты не уверен? Когда идешь в упряжке, твои глаза смотрят иначе. Ты видишь стражей дороги и гниющие сердца убитых деревьев, что умирают в окружающем лесу. Все серое, испорченное, даже небо. Ты не знаешь, когда по-настоящему начинается день, и ты думаешь, думаешь, что дней уже нет. У вас были какие-то остановки? Нет, не помню. Знаю, что я мочился на марше, блевал, а мокрое говно стекало у меня по ногам. Я не чувствовал запаха леса, но эту вонь помню. Я тоже помыл тебя, пока ты был без сознания, и прополоскал твою одежду. Ты меня раздевал, господин? Йохан поднял взгляд, впервые взглянул прямо в лицо к а э т а н а очень внимательно. Пришлось, я осмотрел твои раны и помыл тебя, но ты все еще воняешь. Теперь можешь выкупаться сам. Тут неподалеку есть река. Понимаю, да, понимаю, господин. Нет, парень, ты не понимаешь. Я не осматривал твою большую птичку. Меня не интересует не твоя птичка, как и никакая другая. Я люблю только женщин. Мы все любим женщин. Женщины они как фрукты, они сладкие, они сочные, они круглые. Ну, ну, Йохан, да ты поэт. Знаешь, кто такой поэт? Да? Ну хорошо. Только имей в виду, что если бы ты такое сказал в Варшаве, то мигом потерял бы остатки зубов. У вас плохие женщины, они служат е е г е р о м Наши женщины любят, когда я так им говорю, знают, что у меня большая птичка. Размечтался Йохан. Ну, некоторые, они им вроде и правда служат. Пробормотал к а й т а н и в голове его промелькнуло несколько мыслей: первое, что он давно уже не был женщиной и что скоро окажется в таком отчаянии, что наверняка будет готов, как и Йохан, не слишком т о у м ы т ы м и несколько беззубым крестьянкам начать рассказывать тексты об их округлости и сладости; второе, что село Йохана еще не полностью контролируется черными, потому что там существует пространство свободы, пусть даже и только с е к с у а л ь н о й И т р е т ь е что двое мужчин, пусть бы их и разделяли происхождение и знания, всегда договорятся, если в соответствующий момент начнут перешучиваться о девицах и сексе. И они живут среди вас? Йохан широко открыл глаза от удивления. Я пошутил. Это была шутка. В Польше нет черных их слуг. Ага. Ты найдешь путь домой? Не знаю. Попытаюсь. Ну хорошо, если до твоего села три дня марша, значит впереди у нас как минимум шестьдесят километров, естественно приблизительно. Что значит приблизительно? То, что мои расчеты опираются на очень неточные данные. День дороги это понятие растяжимое, а значит мои расчеты не дадут точного результата. Так зачем ты считаешь, господин? Хороший вопрос по привычке и чтобы получить это приблизительно, понимаешь? Не очень. Ты не должен понимать. Тогда что мне делать? Ты должен подлечиться. Потом мы вместе сообразим, где находимся, найдем какое-нибудь место, которое тебе известно. Тогда сумеешь довести меня до своего села? Да, я был охотником, странствовал по Марке, даже господин даже сходил под гору Дракона, перешел через Межу, не намного, примерно как до того дерева. Йохан указал пальцем на сосну на расстоянии примерно метров в двадцать. А за что тебя наказали? спросил к а э т а н хотя уже догадывался. Именно за это. А другие не поклонились достаточно низко, плохо смотрели. Георг, который без рук, пытался заслонить свою жену от кнута, а с а л т ы с ы били ее, потому что она опоздала на поле, может, на четверть часа. А опоздала она, потому что у нее ребенок заболел и пришлось дольше кормить его грудью. Приволокли ее с поля в село, собрали нас всех, солтысы принялись ее хлестать. Ну так Герг о пал на колени и принялся молить Господа пощаде, плакал, кинулся в ноги егеру и прикоснулся руками к его сапогам, моля о милости для жены, а сказано ведь не касаться господина. Вот ему руки и отрезали, а жену и всех детей поубивали и забрали в замок. Наверняка напир. к а и т а н не подал виду, что история его потрясла. Не столько содержание, он слышал слишком много подобных ей. Скорее стиль, в котором Йохан ее рассказывал. Говорил спокойно, без чувств, просто перечислял факты, без комментариев. Ведь в его мире не случилось ничего сверхъестественного и слишком жестокого. Так случай, каких много. Ты нам поможешь, господин? Спасешь нас? За нами придут эльфы. Отчего вы сами не убегаете на восток? Были такие, кто пытался. Как знать, может кому и удалось. Но я таких не слышал. Всех поймали. Всех. Могу сказать тебе, что они потом с такими делают. с их семьями и соседями. Хочешь, господин? Нет, не сейчас. Позже, когда-нибудь. Как пожелаешь, господин. Теперь в голосе й о х а н а Каитан почувствовал что-то еще, словно сомнение, а может и насмешку. Может ты большой господин и родился у нас, может ты видел то, что бывает с нами каждый день, но ты забыл об этом, уже привык к своей прекрасной жизни в этой Польше. Я преувеличиваю, подумал Кайтан. Этот парень не смог бы даже сформулировать таких идей. Я просто выстраиваю проекции. А как называется ваш замок? На нашем языке это просто замок. Егеры называют его Уилым. Не знаю, что оно означает. Это означает камень. Просто камень. Кайтан задумался. Никогда ранее он не слышал об этой базе Черных. А из камня эта крепость выстроена. Туда привозят сокровища дракона. Это большой замок. Ты его не видел? Не этот, но я бывал под стенами многих других замков егеров. У меня они есть на карте. Вот, видишь? Кайтан вынул из рюкзака карту, напечатанную на пластиковом листе. Парень был явно удивлен. Господин, я не знал. Ты стоял под замками и тебя не поймали? Вот я дурень, глупый дурень! Ты ведь Мак, господин, брат Эльфов, господин я. Вот только география меняется, понимаешь, Йохан? Мир нестабилен. Замки, села и мосты плавают по нему как куски дерева по поверхности озера. Порой передвигаются в одну или другую сторону в зависимости от ветра, подводных течений, воли водяных созданий. Поэтому я знаю примерно, где стоят разные замки, о некоторых знаю точно. Знаю множество дорог, но некоторые из них тоже, наверняка, успели уже измениться. Да, господин, я знаю, как оно бывает с егерями. Теперь он выговаривал это слово без паузы. Они никогда не теряют дорогу, но люди тропинок могут и не найти. Старики говорят, что это владыки мешают мир, чтобы мы не убегали. Но я не знаю, правда ли это. Неправда. Это из-за нападений и войны. Магия уничтожила фундамент Европы, нарушила основы нашего мира. Вроде как растопила лед, превратила его в шугу или в мед. Йохан похвастался, что все понимает. Да, как мед. Вот только не такой сладкий. И именно потому Йохан, даже если я иду в какое-то место, я должен определить положение важнейших объектов. Проверить р а с с т о я н и е понять, где стоят заставы, а где ловушки. Понимаешь, Йохан? Ты расскажешь мне о хохорте, драконе и об игре. Да, господин, я охотно тебе помогу, господин поляк. Да? А ты не планируешь какой никакой еды? А то я и моя большая птичка очень голодны.